Леон Арсеналь Мертвая точка Вселенной В голубом сумраке каюты Гульс Гаратан, прикрыв веки и сигареты в руке, лежал на койке. Дым медленно поднимался в темноте, его и спирали казались миражами, навеянными воспоминаниями о других планетах, о других лунах, о других мирах, об экзотических городах, о космопортах под чужими небесами. Воспоминаниями о космических кораблях с вычурными названиями, ожидающих загрузки на посадочных полосах, описывающих бесконечные орбиты или заходящих на посадку в тучах дыма и пламени. Гаратан опустил руку к полу каюты, подсознательно надеясь ощутить тот глухой гул, который всегда присутствует в корпусе корабля от работающих двигателей и бортового оборудования. Но сейчас металл лишь слабо вибрировал. Лениво потянувшись, Гаратан посмотрел в псевдоиллюминатор, отвел взгляд, но тут же опять вернулся к экрану кругового обзора. Его так и тянуло созерцать мертвую точку. Он словно наслаждался видом межзвездной бездны, огромных солнц, пылающих в вакууме, и мертвых космических кораблей, неподвижно висящих во мраке. Горатан подошел к экрану не в силах оторвать глаз от звездного кладбища. Останки кораблей были похожи на рыб, попавшихся в невидимую гравитационную сеть. Он медленно выпустил струю дыма, впившись глазами в экран. Чернота на нем — казалось, вмещала в себя всю безбрежность, пустоту и безутешность космоса, и от нее невольно кружилась голова. Безменные светила пылали в космической ночи. Сотни, тысячи неподвижных кораблей блестели во мраке, как миниатюрные искусственные луны. И где-то там, в этой мертвой точке Вселенной, среди созвездия потерянных кораблей, уже несколько веков дремал, Древний корпус звездолета Мелькмерайн, капитана которого звали Арога. Мысль об этом любопытном человеке, который почти 400 лет тому назад погиб, но странным образом продолжал жить, побудила Гаратана наконец оторваться от экрана. Он включил систему видеосвязи, настроенную на частоту Мелькмерайн, и монитор сразу ожил. Капитан Арога был доступен для связи круглосуточно. На экране появился высокий, смуглый и тощий человек. Небрежно одетый, окутанный табачным дымом, он сидел, развалившись за письменным столом необычной формы. Это был общительный собеседник и большой любитель поспорить, обладатель непринужденных манер и блестящих темных глаз. Капитан корабля Мелькмирайн, или, точнее, его призрак. Когда-то горотан не раз слышал, и случалось сам, посмеиваясь, рассказывал истории о призраках на борту космических кораблей. Иногда он даже верил, что порой видел в мертвенно-бледном свете коридоров туманные силуэты, которые при попытке рассмотреть их получше, растворялись в воздухе. Но он не мог себе представить, что когда-нибудь ему доведется беседовать с электронным призраком, созданным бортовым компьютером на основе данных о давно умершем человеке. Гаратан мог лишь предполагать, какими были последние дни жизни настоящего энтаун сароги Он представлял, как тот прозябает в этом гравитационном болоте, на исковерканном корабле, в окружении трупов своих товарищей, лицом к лицу с неминуемой смертью. Как отчаянно стремясь избежать смерти и небытия, подобно всем тем, кто терпел бедствие в мертвой точке, Капитан подвергает свой мозг мучительной процедуре передачи электронному мозгу корабля массивов данных, накопленных в нейронах, потоков воспоминаний, эмоций и чувств. «Добрый вечер, суперкарго!» — улыбнулся Оруга. «Что, не спится?» «Да, капитан», — вздохнул Гаратан. «Надоело уже все. Одно и то же. День за днем. Скорее, ночь за ночью» вежливо поправил его собеседник. «В космосе не бывает дней, тут только ночи. В наше время профессионалы выражались более точно». «Сдается мне вам нечего сказать по существу», проговорил, закуривая еще одну сигарету горотан «Нечего, к сожалению», — покачал головой Аруга. «Я не хотел бы лишать вас надежды, но сюда, в мертвую точку, попадают редко». Только один гиперпространственный прыжок из миллионов заканчивается таким образом. И когда это происходит, корабль прибывает сюда сильно поврежденным, если не сказать разбитым. Ясно. Но надо жить, словно ничего не произошло и не терять надежды. Конечно. Пасть с духом хуже всего. В мертвой точке это верная гибель. Что ж, капитан, мне пора немного поработать. — Потом, когда у меня будет побольше времени, я снова приглашу вас. — Прекрасно! — Орога с наслаждением затянулся своей вечной сигаретой. — Может, тогда нам удастся сгонять пару партий в какую-нибудь настольную игру? Суперкарга кивнул на прощание и отключился. Должно быть, капитан Мильк Мирайн был заядлым курильщиком и страстным поклонником тех игр, которые требуют от участника одновременно везения и мастерства. Затушив окурок, горотан вышел из каюты. Система переходов в виде туннелей, где царила невесомость, пронизывала весь корабль, как будто сеть искусственных вен. Суперкарга неспешно оплыл по коридору без определенной цели, проверяя показания датчиков в те моменты, когда лампы вспыхивали белым или фиолетовым светом. В одном из туннелей, висевший между полом и потолком механик, вооружившись визором, возился с каким-то массивным агрегатом, Явно пытаясь устранить одну из многочисленных аварий, вызванных прыжком в мертвую точку. Горотан медленно подплыл к нему. Как поживает эта штука! Как поживает! Мы можем остаться без воздуха в любой момент. Аварийные системы дышат на ладан, они ведь не предназначены для длительной работы. Горотан молча кивнул, и механик больше не произнес ни слова. Вдруг сильный удар сотряс стены туннеля. Тяжелый грохот, удаляясь, понёсся по металлической обшивке корабля. «Вот чёрт! Что это было?» Механик вздрогнул так, что перевернулся в воздухе вверх ногами. Приложив палец к губам, Суперкарга попросил его помолчать. Потом, оттолкнувшись ногами от пола, взмыл вверх, вцепился в потолочную переборку и приложился ухом к металлу. Они долго пробыли в этом положении. Один медленно вращаясь вокруг своей оси в голубоватом полумраке коридора. Другой прилипнул, словно некое паразитическое растение, к арочному своду коридора. Оба ждали, что звук повторится, но этого не произошло. Наконец горотан отцепился от потолка и плавно опустился на пол. Ничего не слышно. Наверное, какой-то обломок задел корпус. «Наверное». Горотан опасливо покосился на переборке, из-за неудачного прыжка через гиперпространство в каркасе корабля возникли опасные повреждения, и суперкарга постоянно совершала обход отсеков, опасаясь, что в любой момент какая-нибудь секция корпуса не выдержит нагрузки. Он повернулся к механику. Пойду в рубку. Думаю, старик уже там. Наверняка. А я тут еще поважусь. Может, удастся что-нибудь исправить. Если этот грохот повторится, сообщи мне. «Конечно!» Капитан сидел в темной рубке, держал в руке чашку с горячим кофе и неотрывно смотрел на экраны. Горотан остановился, чтобы зрение адаптировалось к темноте. Капитан не шевелился. Тихо шелестела вентиляция, и на мониторах пульсировали огни ада и корабли, парящие в пустоте космоса. Наконец капитан заметил присутствие своего помощника — Вял откнул рукой в один из настенных экранов, и суперкарго понял, что капитан был поглощен созерцанием гигантского звездолета, который дрейфовал чуть выше и левее Сульса. Это была исполинская космическая рыбина размером с небольшую луну. Множество палуб, расположенных друг над другом и закрытых огромными куполами. Платформы, башни, сложная сеть конструкций, между которыми протянуты висячие мостики. Искусственный мир, переливающийся оттенками тусклого золота и меди в космической ночи, как легендарный летучий город. Взгляд на этот огромный мертвый звездолет вызвал беспокойство и даже тревогу. Не то из-за его форм, объемов, размеров, не то из-за неприятного ощущения заброшенности. Это впечатление усиливалось изображением, которое передавали телескопы. Тысячелетняя эрозия корпуса под воздействием медленного дождя, обломков и метеоритов. «Да, это великолепное зрелище», — подумал Горотан, усаживаясь в темноте в кресло и взирая на гигантскую развалину, висящую во мраке, словно потерянная кем-то в космосе драгоценность. Она была великолепной и ужасной. Однако в тот момент, когда они, потерпев бедствие, оказались в мертвой точке с вышедшими из строя системами жизнеобеспечения, этот корабль внушал им надежду на спасение, и они решили, что для пополнения запасов продовольствия и оборудования было бы неплохо обыскать трюма гигантского соседа. — За свои тридцать лет службы, из них десять в должности капитана, я не потерял ни одного человека, — пробормотал капитан, словно прочитав мысли суперкарго. Естественно, ни одного корабля. Да не переживайте вы так. Теперь это уже не имеет значения. Капитан развалился в кресле, баюкая в ладонях всю еще горячую чашку, и мрачно посмотрел на экран. Да, тогда ему показалось, что это хорошая идея. Пусть штурман и борт-инженер причалят на катере к звездолету, а остальные члены экипажа будут ждать в погруженные во мрак рубке. Сам он в своем кресле, прихлебывая кофе, суперкаргу и механик, расхаживая взад-вперед, выкуривая одну сигарету за другой и внимательно следя за маневрами катера вокруг гиганта. Капитан отлично помнил, какие сомнения и опасения он испытывал в тот момент, когда катер медленно подплыл, сверкая будто светлячок к огромной позолоченной ракете, отбрасывавший блики отраженного света. Короткое ожидание, сообщение об успешной стыковке, обмен комментариями, пока смыкались створки шлюза. А потом... Тишина, тишина, тишина. «Нам тогда надо было установить связь с капитаном Орогой. Он мог бы вовремя предупредить нас», — сказал капитан. «Но ведь связь тогда не работала», — устало вздохнул Суперкаргу. «Да и что толку, если бы даже работала?» «Послушайте, хватит уже об этом!» «Идея-то была правильной, но...» Капитан умолк, потому что внезапно один из мониторов включился, показывая измученное лицо механика. «Это, наверное, по мою душу», — поспешно сказал суперкарго. Ну что там у тебя?» — обратился он к механику. «Этот шум! Послушайте, он опять слышен!» Раздался долгий, словно замедленный звук. Похоже на огромыхание гигантского пустого ведра. Грохот повторился, когда еще не стихло эхо первого раската, словно кто-то бил в исполинский колокол. Механик продолжал висеть в голубовато тусклом свете туннеля, плавно куркаясь в воздухе и растерянно озираясь на выгнутые стены. Шум раздался опять. Горотан в замешательстве теребил свою бородку, Капитан наклонился так, чтобы оказаться в поле зрения механика. «Уходи быстрее оттуда, живо!» – приказал он ему. «Вас понял! Сейчас отсоединю агрегаты и... «К черту агрегат! Уходи!» Капитан повернул голову к Гаратану. «Надо замерить силовые поля!» Кивнув, суперкарга направился к пульту управления. «Что это может быть?» – с тревогой спросил он, не отрываясь от монитора. «Трещины в корпусе!» «Или мы столкнулись с каким-нибудь обломком?» «Нет, нет, тогда звук был бы другим. Впрочем, сейчас мы увидим, в чем там дело». На черном фоне экрана сематическое изображение Сульса медленно вращалось вокруг своей оси в оболочке в виде стабильного и обширного ореола желтоватого цвета. Так выглядело невидимое защитное поле корабля. Капитан ткнул пальцем в экран. «Вот оно! Там что-то есть!» Изображение рывками стало увеличиваться до тех пор, пока на экране не осталась только нужная зона. Вздрогнув, суперкарга откинулся на спинку сиденья, нашаривая в кармане сигарету. В рубку вошел механик и, бросив взгляд на экран, неподвижно застыл. Казалось, что на корпусе Сульца возникло большое разноцветное завихрение с постоянно меняющимися очертаниями. Оно будто кипело и дергалось, медленно закручиваясь вокруг своей оси. — Это всего лишь замер силового поля, а не отображение реальных объектов, — наконец сказал капитан. — Не будем понапрасну тратить нервы. Командиру никто не ответил, и люди в рубке молча продолжали наблюдать за вихрем. Он медленно перемещался по корпусу, постоянно изменяя форму и объем. Казалось, этот вихрь Состоит из кипящих узлов, которые то завязываются, то развязываются вновь. Горотан курил в темноте. Капитан подался всем телом к монитору, и его лицо было освещено экраном. Механик беспокойно топтался на месте, позвякивая металлическими амулетами со своей родной планеты Вельгарем — Смотрите-ка! — наконец сказал он. — Это что-то живое и очень большое. — Нет, нет, науим пробормотал капитан. «Мы тоже об этом сначала подумали, но космических монстров не бывает!» «Конечно, не бывает!» – вздохнул механик. «Это всего лишь сказки, как и мертвая точка!» Капитан вытер вспотевший лоб. Когда-то и он принадлежал к числу тех, кто отрицал существование мертвой точки. Некоторые корабли бесследно исчезали во время гиперпространственного прыжка, но он не допускал и мысли о том, что они оказываются в каком-то недоступном для остального мира секторе, где полным-полно древних звездолетов, пропавших без вести. «Дело в том, что мы еще слишком мало знаем о сущности гиперпространственных перелетов», — сказал он. «Поэтому нет ничего удивительного, что один прыжок из нескольких миллионов заканчивается трагически. Но я всегда думал, что, когда это происходит, корабли перестают существовать, разлетаясь на мельчайшие осколки». История о мёртвой точке казалась мне легендой, вроде христоматийной о крысах на корабле — Это такие современный вариант древних мифов Земли. Но то, что мы сами оказались здесь, — непреложный факт. Допустим. А это что? Гаратан показал тлеющим кончиком сигареты на экран, где крутилось загадочное завихрение. «Не хочу повторять свои ошибки!» Капитан вновь вытер лоб. «Я допускаю, что это может быть нечто вроде живого существа». В рубке вновь воцарилась тишина. «Значит, мы пропали», — наконец мрачно проворчал горотан. «Из этой передряги нам не выбраться». «Не хочу даже слышать об этом», — оборвал его капитан. «Каждый может думать все, что ему взбредет в голову, но при этом пусть держит свои мысли при себе». Он повернулся к механику. «Мы можем получить какую-нибудь дополнительную информацию?» «Вряд ли», — покачал головой механик. «Поскольку бортовой комп вышел из строя, все системы превратились в обычные датчики. Они лишь регистрируют информацию, но не способны обрабатывать и анализировать ее». Он задумчиво закурил сигарету. «А почему бы нам не посоветоваться с капитаном Морогой? Ему наверняка есть что нам рассказать. В конце концов...» Он торчит здесь уже четыреста лет и должен быть в курсе. «Да, это космический монстр», — подтвердил Арога. Вздохнув, капитан Сульца пробежал взглядом по экранам, начиная с того, на котором маячило лицо его коллеги, и кончая тем, где завихрение вскипало на корпусе корабля. Потом запустил растопыренные пальцы в свою шевелюру. «А нельзя ли было предупредить нас об этом заранее?» «Предупредить?» — впился взглядом своего собеседника Орога. «Нет, нет, этот монстр появляется не всегда, а у вас и так было достаточно проблем?» «Но раз уж он возник, что может произойти?» «Трудно сказать». Орога откинулся на спинку кресла, медленно выпуская изо рта кольца дыма. Скорее всего, он будет нащупывать в корпусе корабля наиболее слабое место, чтобы проникнуть внутрь. — И у него это получится? — капитан Орога отвернулся, явно не желая отвечать на вопрос. — Раньше ему это удавалось в двух случаях из трех. — наконец выдавил он. — Но что же это такое на самом деле? — капитан Сульц вертел в руках чашку, пытаясь сохранить самообладание. — «Нам нужна любая информация об этой твари». «Разумеется». Орога переплел пальцы. «Но мне мало что известно. По моим сведениям, никому еще не удавалось увидеть этого монстра. В лучшем случае его обнаруживали, как и вы сейчас, лишь косвенно, по замерам защитного поля. И столь же мало известно о том, как этой штуке удается проникать внутрь корабля. По моему мнению...» Он просачивается через малейшие щели, которые образуются в корпусе при гиперпространственных перелетах. Но все это, разумеется, лишь предположение. «Как вы думаете, что это может быть?» — повторил вопрос Горатан, с тревогой, глядя на экран. — Затрудняюсь с ответом. Измерения показывают, что этот монстр состоит из органических веществ, но не целиком, а лишь частично. К сожалению, имеющихся сведений недостаточно, чтобы получить более полное представление об этой твари. В холодном и тусклом свете рубки капитан Сульца, покачивая головой, с удивлением смотрел на призрака. Он думал о том, что нечеловеческий мозг Мельк-Мирайн проявлял себя за маской Энтаунца Ороги в самые неожиданные моменты. «А существует ли способ остановить это чудовище, капитан?» «Никому пока не удавалось. Хотя это не исключает такой возможности. И все-таки будет лучше приготовиться покинуть свой корабль, на случай, если монстру удастся проникнуть внутрь. Это единственное, что я могу вам посоветовать». С этого момента горотан постоянно слышал, как монстр пробует на прочность внешний корпус корабля. Перемещаясь по коридорам, Он не раз вздрагивал от оглушительного удара над головой и прислушивался, как грохот отдается долгим эхом в лабиринтах туннелей. Удары всегда раздавались рядом с суперкарго, словно чудовище за бортом каким-то чутьем улавливало присутствие человека и пыталось пробиться к нему сквозь металл. В эти моменты, прислушиваясь к грохочущим переборкам, горотан инстинктивно сжимался напряженно вглядывался в ближайшие мониторы. Карабкаясь по изгибам туннеля как гигантское насекомое, он следил за каждым изменением уродливого объекта, прилипшего к корпусу звездолета, за разноцветными спазмами его смутных очертаний, которые постоянно то увеличивались в размерах, то сжимались, то закручивались вокруг своей оси. Суперкарго подолгу торчал возле экрана, одолеваемый смешанным чувством любопытства и отвращения. Это было некое порочное влечение, которое, похоже, разделяло и капитана Рога. «Да-да», — мрачно соглашался он, — «именно это существо и покончило со мной. По крайней мере, к такому логическому выводу я пришел. Хотя на этот счет в бортовом компьютере Мильк Мирайн нет никаких данных. Но поскольку монстр все время крутится рядом с моим кораблем, то нетрудно предположить, что в конце концов он сумел проникнуть внутрь». — И вы, конечно же, не имеете представления о дальнейших событиях. — Нет. Арога принял необходимые меры. Но, должно быть, они его не спасли. Поскольку он перестал подключаться к компьютеру корабля, тот, согласно заранее полученным указаниям капитана, решил, что Арога мертвый и запустил мою программу. Вот и все, что я знаю. Арога сделал паузу, задумчиво сомкнув веки. — А знаете... Мне хотелось бы хоть краешком глаза взглянуть на этого монстра, чтобы увидеть, как он выглядит. Никто еще не запечатлел его внешний вид, потому что он ускользал от всех ловушек и перемещался в теоретически недоступных для наблюдения местах. Должно быть, он довольно умен. — Вы считаете, он обладает разумом? — вздрогнул горотан Разумом? Но ведь разум — это искусственное и произвольное понятие. — пренебрежительно махнул рукой собеседник. Нет-нет, речь идет о существе ловком, хитром и способном обучаться ради своего выживания. Именно эти характеристики монстра он занес в компьютер мельк Кто он? Я кто же еще? В последние дни своей жизни капитана Рога, казалось, забыл обо всем на свете, кроме монстра, и собирал все возможные данные о нем. Порой мне трудно понимать вас, капитан, устало вздохнул горотан Почему? «Говоря о себе самом, вы путаете первое и третье лицо». Но это логично». Человек на экране принялся раскачиваться в кресле. «Мои воспоминания, мои действия, мой облик не принадлежат настоящему Энтаунсу Просто он себя так обрисовал. Однако это не одно и то же. Разница все равно существует. То есть я — это он, но мы оба — не одна и та же личность. Кажется, я понимаю вас». Гаратан бросил взгляд на мониторы, потом вновь повернулся к своему собеседнику и осторожно сказал. «Но я частенько спрашиваю себя, зачем он это сделал». Капитан Орога долго молча смотрел на Гаратана, наклонив голову. «Чтобы избежать смерти, разумеется?» — наконец ответил он. «Ему это удалось». Нет, он сумел лишь отсрочить ее. Дело не в том, что Орога слишком дорожил своей жизнью. Физическая гибель — это факт, который надо воспринимать спокойно, ведь она неизбежна. Нет, больше всего мне не давала спать мысль о том, что смерть принесет забвение и сотрет самые яркие впечатления, дорогие воспоминания. Я не мог смириться с тем, что однажды исчезну, не оставив следа. «Раз вы так говорите, значит, на вашей родине не верили в жизнь после смерти». «Нет, нет, это я никогда не верил в подобные глупости». «Я вас понял», — вздохнул горотан «Я тоже только об этом и думаю. И еще больше», — криво улыбнулся он, «после нашего прибытия в мертвую точку». Суперкарго закурил сигарету, выпуская большие облака дыма, а потом продолжал. «Здесь легко размышлять о разных вещах и задавать себе вопросы». Я отлично знаю, что ситуация безвыходная. Вначале у меня еще теплилась слабая надежда на спасение, но теперь я понял. Мы приговорены. Как все, кто оказался здесь до нас. Думаю, теперь и наши часы сочтены. Он умолк. Они оба курили, медленно затягиваясь табачным дымом и разглядывая друг друга между затяжками». Капитана Рога, или точнее компьютер Мильк Мирайн, явно о чем то раздумывал. Суперкарга догадывался. Неподвижная поза собеседника в вкупе с его молчанием означали, что программа, управляющая этим виртуальным персонажем, перебирает варианты решений. «Да», — наконец признала Рога, оскалив зубы в усмешке. «Я тоже так считаю. Знаете, я тоже не верю, что у вас в запасе еще много времени». Горотан опять стоял перед псевдоиллюминатором, покуривая в голубом полумраке и зачарованно созерцая панораму мертвой точки. Он смотрел на корабли, висевшие в черноте космоса блестящими точками и яркими шариками. Вдруг взвели сирены тревоги, и суперкарго вздрогнул. Он подбежал к экранам по двое сигнальных датчиков. На одном из экранов он увидел капитана. «Монстр сумел проникнуть на борт». Быстро и спокойно проговорил тот: Отправляйся ко мне в каюту. Я сейчас нахожусь во вспомогательной рубке. Знаю. Капитан склонился к какому-то прибору, находившемуся вне поля зрения горотана Основной коридор пока в безопасности, но нельзя терять ни секунды. Горотан быстрым шагом покинул каюту и вскоре перешел на бег, минуя одну палубу за другой. Он изо всех сил нес по кораблю и не мог избавиться от мысли о том, что впереди, за очередным поворотом, его ждет нечто огромное и ужасное, и стоит ему приблизиться, как существо бросится на него. Он промчался по анфиладе пустынных коридоров, миновал лестницы, палубы, трапы. Он бежал от того, что, как он знал, находилось позади него, и боялся, что чудовище может оказаться впереди. Наконец, задыхаясь, Он достиг каюты капитана. Горатан увидел, что капитан сидит и смотрит на дверь, кинув ноги на стол и скрестив руки на груди. Суперкарга понял. Командир слегка пьян. Капитан сделал небрежный жест. «Заходи, Гульс!» и красноречиво ткнул пальцем в большой экран. Горатан, все еще тяжело дыша, повернулся к экрану, где обозначили сложные разноцветные диаграммы. Он узнал в них схемы отсеков корабля. По ним быстро перемещалась мигающая красная точка. «Это он!» — пояснил капитан. «Наш Кракен!» «Кто?» «Монстр, старина!» Капитан взглянул на суперкарго из-под полуприкрытых век. Давным-давно на Земле существовала легенда о гигантском морском спруте с множеством щупалец, который нападал на корабли в океане. Его назвали Кракеном а наш монстр генерирует поля, которые шевелятся, словно щупальца. Вот почему я вспомнил о том чудовище. Суперкарго вновь взглянул на схемы отсеков. «Монстр идет сюда», — заявил он, и капитан кивнул в подтверждение. «А где Науим?» «Кто его знает?» Он не откликнулся на мой вызов, хотя сирены звучали по всему кораблю. Капитан провел ладонью по волосам. Думаю, эта тварь его сцапала. Она и нас цапает. Горатон с тревогой глядел на диаграммы. Монстр скоро будет здесь. Надо покинуть корабль. Здесь самое безопасное место, возразил капитан. Сольс достаточно старый корабль. Он много повидал на своем веку. Его не всегда использовали на трассе между Вильгариумом 3 и Гикуаном. До этого... Он мотался повсюду в поисках новых фрахтов. Капитан показал на потолок каюты. Это были рискованные рейсы, и весь каркас капитанской каюты покрыли дополнительной броней. Он улыбнулся. «Не делай такое лицо, малыш. Ты не мог знать об этом. Это одна из моих маленьких тайн. Броня не фигурирует ни в чертежах, ни в документах». Суперкарго скептически оглядел каюту то и дело скашивая глаза на монитор. «Он движется к нам». Капитан вальяжно кивнул, не меняя позы и не отрывая взгляда от коридора, видневшегося в приоткрытый входной люк. Горатан с показным спокойствием поставил одну ногу на порожек каюты, медленно прикуривая сигарету. Ему не хотелось проявлять малодушие перед капитаном. Время тянулось очень медленно. Коридор, казалось, стал шире под их взглядами. — Он был пуст, и в нем царила тишина. Только время от времени мигали голубоватые вспышки ламп аварийного освещения. Капитан откинулся на спинку кресла, суперкарго медленно выпускал кольца дыма. Наконец до них донесся мощный грохот. Что-то массивное перемещалось по туннелям, ударяясь о переборки. Трещал металл и хрустели стекла. Горотан бросил последний взгляд на красную точку. — Монстр совсем близко, — предупредил он. Аварийные лампы в коридоре внезапно погасли. Капитан поднял руку, щелкнув пальцами, и люк, издав гулки раскатистый звук, закрылся, как по мановению волшебной палочки. Прошло еще несколько секунд, прежде чем что-то увесистое ударило в переднюю переборку, сотрясая каркас каюты. Потом наступила тишина. Суперкарго и капитан переглянулись. — Видел? — пробормотал капитан. — Даже свет погас. Это влияние полей, генерируемых кракеном. Аруга предупреждал меня. Жаль, мне не удастся взглянуть на этого монстра. Переборка затряслась под новым градом ударов. Палуба завибрировала под ногами звездолетчиков, и на сей раз металл переборки слегка продавился вовнутрь большая вмятина размером с человеческую голову появилась рядом с входным люком капитан привстал бормоча проклятия он действительно силен теперь уж точно нам конец опять послышались удары и в переборке возникли новые вмятины а потом удары стали сыпаться почти непрерывно надо уходить отсюда крикнул Горатан, пытаясь перекрыть голосом шум нет Покачав головой, капитан сделал еще одно движение рукой, и в задней стене открылся люк аварийного выхода. — Этот ход ведет к спасательным капсулам. Ты ведь знаешь дорогу. Иди, а я остаюсь. — Идем вместе, капитан! — горотан схватил шефа за руку. — У нас нет времени! Нет, — Нет-нет! — оттолкнул его капитан. — Я не пойду в капсулу. Не хочу замуровывать тебя в мышеловке, где воздуха хватит максимум на неделю. И где придется загнуться от удушья, в тесноте, обливаясь потом. Худшее из всех смертей. Я уже давно принял решение оставаться здесь до конца. По шаре в столе, он достал длинноствольный пистолет крупного калибра и улыбнулся. «Еще одно воспоминание о былых временах». Он принялся неторопливо заряжать оружие. Суперкарго оценивающе взглянул на переднюю переборку. Каюта под натиском монстра тряслась, резонируя как колокол. И металл вспучивался и деформировался с каждым ударом. «Я все же попытаюсь!» — прокричал Горатан. «Удачи!» — хладнокровно откликнулся капитан. Горотан кинулся к люку. Пробежав два десятка метров он оказался у спасательной капсулы. Тут он задержался на мгновение, ровно настолько, чтобы повернуться и проверить, что капитан не передумал. Но позади него никого не оказалось. Туннель был пуст. И в красном свете аварийных ламп не было видно ни малейшего движения. А в капитанской каюте переборки гремели так, словно какое-то обезумевшее божество злобно лупило в гигантский гонг. Гаратан влез в капсулу и онемевшими пальцами нажал на рычаг с запуска. Катапульта выбросила капсулу за борт корабля. Внезапно малогабаритные двигатели сработали на торможение, и перемещение капсулы прекратилось. Ошеломленный Гаратан впился взглядом в мониторы, пытаясь найти причину столь неожиданного решения бортового компа. Наконец он понял, в чем дело. Сенсорные датчики показывали, что капсула — неподвижно зависла между Солнцем и какой-то массой по величине, не уступающей небольшой луне. Суперкарго узнал в ней огромный корабль слева по борту, который они с капитаном часто разглядывали из рубки. Катапульта выбросила капсулу прямо на него, и компьютер был вынужден затормозить, чтобы избежать столкновения. горотан понял. двигателям может не хватить мощности для второго маневра. Чувствуя, как все сильнее трясутся руки, надел на предплечье медицинский браслет, тщетно пытаясь избавиться от мысли, что капсула остановилась слишком близко от Сульса, в пределах досягаемости монстра. Браслет выстрелил в вену заряд успокоительного. Горотан откинулся на спинку сиденья, сомкнув веки и прислушиваясь к беспорядочному стуку сердца. Струйка холодного пота, как змея, медленно ползла по спине. Открыв глаза, Он оглядел тесную кабину, приборы, соседние пустые сиденья, привязные ремни которых плавали в невесомости, словно водоросли на морском дне. Горотан погладил мягкую обивку стен. Прислушался к тишине капсулы и вспомнил тот момент, когда Сульц, совершая гиперпространственный перелет, попал в мертвую точку. Суперкарго сразу понял. Произошло нечто экстраординарное. Обычно этот момент был неуловим. Все происходило слишком быстро, чтобы органы чувств могли зафиксировать прыжок. Переход в мертвую точку вызвал у экипажа ощущение падения. Испытывая изумление, а не панику, Суперкарго обнаружил себя летящим куда-то в космическую бездну. Время в этом свободном падении показалось ему вечностью. И в его омраченное сознание хлынул поток воспоминаний и мыслей. С неестественной точностью, видимо, сказывалось действие наркотиков, впрыснутого в кровь, Гаратан вновь вспомнил тот миг, когда они вынырнули после прыжка. Красные огни аварийных сигналов, вой сирен тревоги, ослепшие обзорные экраны, забитые помехами. Весь корабль дрожал и ходил ходуном, словно собираясь развалиться на куски. Предметы стучали о подставке, палуба вибрировала под ногами. Двигаясь словно во сне, Гаратан включил систему связи и настроился на канал «Мельк Мирайн. Капитан Орога появился на фоне своей каюты. Окутанный табачным дымом, он сидел за своим необычным столом и пронзал суперкарго взглядом. «Добрый вечер, суперкарго!» «Монстр проник на борт нашего корабля», — сообщил Гаратан, с трудом выговаривая слова. «Механик исчез, а я сумел катапультироваться на спасательной капсуле», Она была нашей последней надеждой, ведь катер мы потеряли еще раньше. А капитан? Остался на корабле, чтобы вступить в схватку с Кракеном. С Кракеном? А Рога на секунду умолк, и Гаратан догадался, что компьютер Мелик Мирайн роется в своих базах данных. Наконец капитан улыбнулся. А, Кракен. Что ж, неплохое имя вы ему подобрали. Как сейчас ваши дела, суперкарго? Я завис между своим кораблем и останками гигантского звездолета, который был от нас слева по борту, как вы уже знаете. И не могу сдвинуться с места. Боюсь, Кракен настигнет меня. Капитан Орога вновь замер. На этот раз чуть дольше, чем несколько секунд назад. — Да, — наконец вымолвил он, — монстр может достать вас в любой момент. — Много ли у меня времени? Новая пауза времени у вас уже почти нет». «Значит, воздух мне уже не понадобится», — пробормотал горотан закуривая сигарету. Будто по взаимному согласию они хранили молчание, вновь исполняя привычный ритуал наблюдения друг за другом, словно каждый из них пытался найти ответ на мучившие его вопросы в позе собеседника. Капсула начала наполняться дымом, засвистели фильтры, на приборной панели замигал индикатор оповещения. Снаружи послышался гулкий скрежет, а за ним последовало раскачивание капсулы. «Он уже здесь!» Сигарета выпала из пальцев Гаратана и поплыла по кабине. Суперкарго потянулся и поймал ее. «Я слышу его!» — кевнул Арога. Снаружи вновь раздался шум. На этот раз он был сильнее, словно неизвестное существо, пробовала корпус капсулы на прочность. «Я погибну», — сказал Горатан, охваченный ужасом, который уже не поддавался действию транквилизаторов. «Но, как и вы, я тоже боюсь испариться бесследно и перестать существовать». Кивнув, капитан рога поднял руку, и изображение, транслируемое с борта Мильк Мирайн, впервые изменилось. Каюта сменилась видом на большой зал, битком набитый людьми. И горотан с изумлением увидел, что в первом ряду этой толпы находятся капитан и механик Сольца. его собеседник тоже был там. «Вам не о чем беспокоиться», — мягко сказала Рога, обводя жестом помещение. «Как видите, почти все мы здесь». Горотан ошеломленно созерцал зал на экране. Только сейчас до него дошло, что компьютер Мильк Мирайн собирал данные о всех своих собеседниках, чтобы создать их виртуальные образы. Прозвучало еще несколько ударов, и капсула в объятиях монстра закачалась еще сильнее. Потрясенный горотан в последний раз взглянул на монитор наружного наблюдения. Спасательная капсула крошилась под возрастающим давлением. Обломки разлетались в разные стороны. Капитан Орога выжидающе смотрел на все это с другого экрана. И, наконец, когда искорёженный металл не выдержал напора и стал прогибаться, Орога сделал шаг вперед и простил руку, делая суперкарго-знак наклониться к экрану. Это был жест хозяина, приглашающего гостя не задерживаться на пороге. Леон Арсеналь Мертвая точка Вселенной. Рассказ читал Олег Булдаков.